Глава 15. Все находящиеся в зале божёвы и даже я повернулись на голос и посмотрели на слегка острухнувшего от такого всеобщего внимания мальчика из Киева, чей вопрос собственно и прервал спонтанно наступивший торжественный момент. И, честно говоря, сейчас я совершенно не хотел бы оказаться на его месте, хотя меня самого пару секунд назад так и подмывало ляпнуть нечто подобное. Сдержала только некоторая практика удержания морды кирпичом, а также тот факт, что в этой ситуации пытаться удовлетворить своё любопытство показалось мне просто напросто неуместным. Погоди, ты тот самый пацан, что нам ерунду разную пролетающие между звёздами лодки пытался втирать. Я даже слегка вздрогнул, когда бросившие меня пару минут назад вызов парень на заорали ещё громче, нежели самотоманчик, указывая при этом на последнему пальцем. Вот тут уже сам Кивлянин, приоткрыв рот и выпучив глаза, уставился на старшего мальчика, а его очки потешно съехали на кончик носа. Денис же, как его назвал Зиновий Семёнович, совершенно не беспокоясь из-за того, что вектор всего общего внимания сместился на него, гордо выпрямился и потирая пальцами подбородок с совершенно серьёзной мордой лица, вдруг заявил: "Ты ведь не очень умный парень, да?" Подросток, сказав это, покачал своей мыслью, а затем добавил: Не, действительно, летающие лодки, ты даже не знаешь, что лодки плавают по воде. А ещё ты про чародеев плохо говорил. Привялял он побледнел, затем покраснел, изжав кулачки, вдруг совершенно по-детски топнув ногой, практически завизжал, мгновенно заполыхав, словно зелёный факел с совершенно неконтролируемыми выбросами эго. Это я не очень умный, да это вы все имбецывы. У меня IQ, чтобы ты дебил знал, под 190. Все, в том числе и я, в шоке смотрели на покрытого вихрем изумрудного огня мальчика, который в этом возрасте не должен был уметь делать не то, что нечто подобное, но и вообще пользоваться хоть как-то живицей. Или вы действительно думаете, что я такой тупой, что 2х2 два сложить не могу? Вы божовы, да? Да ещё и полос, да? А это типа хозяйка горы, поренёк взмахом руки, вроде как показал на всё ещё висевшую в воздухе Самиру, и похоже, совершенно не контролируя себя, выпустил приличных размеров пламенный протуберанец, лезнувший и опаливший метров три пола. Вы бы эту гору ещё медной назвали, продолжал располяться он, медленно надвигаясь на явно струхнувшего Дениса. Не знаю, в какие игры вы здесь играете, ролевики хреновые, но я эти сказки читал и в этот момент к явно неадекватному мальчику со спины прикрываю лицо от сильного жара. Вдруг подскочил один из его сопровождающих, бритый на лос мужчина с карикатурно длинными усами, который был мгновенно опелен, и ловко ударил лидера своей ипокастотимой рукоятью ножа прямоком по затылку. Криком мгновенно оборвался, зелёное пламя разлетелось в разные стороны без обидных мелоскутиями, в то время как сам Кейвлен безвольно упал в заботливо подставленные руки мужчины. Прощение опросим, мать хозяйка глубоко и немного неловко поклонился он аккуратно прижимая к себе свою бессознательную ношу в начале Самирии, затем в сторону Старейшин и наконец остальным собравшимся в амфитеатре Божовом. След за ним глубокий поклон выполнила и вся оставшаяся Киевская делегация. Нек когда усатый мужчина на покрасневшем от ожогов лице и руках которого уже начали появляться крупные волдыри, словно не чувствуя боли, продолжил: "Микола меня Хлечут, Ярославченко мы в Киеве зовёмся, как вы знаете". Вы правда на Таману злыми держите? Мало он ещё. Да и горе с ним случилось. Два года ему было, когда к нам в клановую фортецу, прямо посреди поляса, ночницу враги из клана Звягинцевых подпустили. А она в главную хату как-то пробралась и, конечно же, на ребёнка напала. Я нахмурился, вспоминая энциклопедию чудовищ, а также соответствующие учебники, как школьные, так и академические первого года. Пустя, и не вызубрил их так, чтобы от зубов отскакивало. Но всё же внимательно прочитал, вполне достаточно, чтобы успешно сдать экзамены. И про ночьницы там действительно было, правда, водились эти чудища намного западнее Москвы. Но из-за постоянных проблем между нами и Киевом, материалы о тварях, которые могут использовать вражеские чуродие в своих атаках, попадались школьникам и студентам довольно рано и в значительных объёмах. Эти монстры вроде как женского пола, хоть и очень опасные, Но большую часть времени считались слабыми, к тому же бестелесными. Так что эти существа, не будучи вовремя обнаруженными и уничтоженными, вполне спокойно могли проходить сквозь незащищённые стены. Зато уничтожить их мог любой взрослый чародей банальным направленным выбросом живицы любого типа. К тому же, после небольшой подготовки их также можно было поймать, а после этого запереть, например, в обычной шкатулке, игрушке, бытовой вещи или даже предмете одежды что неоднократно проделывали в древние дополесные времена эпохи героев некоторые кудесники, а также вчерадии, хорошо разбирающиеся в их тонком искусстве. Успешно подсунуть такую вещь в Авражеский клан значило нанести жестокий и почти неотвратимый удар по его будущему, а точнее по детям. Ведь ночница, повинуясь своей природе, связанной с планом смерти, атакует именно их, терпеливо дожидаясь момента, когда они начинают засыпать в своих кроватках. Именно тогда они становятся беззащитными перед чудищем, которое набрасывается, если его вовремя не остановить, выпивает жизненные силы через ядро энергетической системы, оставляя за собой только маленький и сушеный и хрупкий трупик. Впрочем, это еще не самое страшное. В энциклопедии утверждалось, что, сделав свое черное дело, на какое-то время начнется обретает реальное тело, становясь монстром под названием карга, практически неуязвимым, и смертельно опасным для окружающих. После чего это же наподобное существо впадает в экстатированное безумие, круша всё вокруг и убивая всех, кто попадётся ему под руку. И это только после единоразового поглощения, а учитывая, что во многих кланах, особенно в тесуровы годы, одарённые дети содержались в общей детской спальне в самой защищённой части поседа. Батько и мамка его в ту ночь головы в бою с почти преобразившейся ночницей сложили продолжал тем временем мужчина из Киевской ипокатостимы. Но тараску своего сберегли. Месяц он ни жив ни мёртв был. Черновники наши уже и веру потеряли, а мальчик взял, да и однажды вечером очнулся. С тех пор у Тараса сила могучая прорезалась, почти как у царя его. Да вот только к ней идеи всякие странные в голове поселились. Да и срывы такие вот случаться стали, если кто-то в разумности его усомнится. С этими словами Микола Божов Мне одобрительно покосился на всё ещё бледного Дениску, но не стал ничего говорить. И вы при всём при этом решили, что этот ребёнок достоин лишнего испытания, громко фыркнув, поморщилась Абызбика, с презрением в голосе добавив: "Хорош получился бы великий лидер с нестабильной психикой и такими вот заскоками". "Не тебе, девочка, судить, кто чего достоин, а кто чего не достоин", сурово перебил Казанянкова Сактывкарский старейшина. За что заслужил злой и быстрый взгляд от Ханши, которая, впрочем, воздержалась от дальнейших дискуссий. Решение ото было наших старейшин, ещё он необходимом ответить мужчине Киевлянин, между тем благодарно кивнув в сторону защитившего его подопечного старика. Да и сам Тарас как говорил, что хочет попробовать не ради власти, он всё время говорил, что людей хочет изменить, а для этого ему нужна другая, нечеродейская сила. Интересно, Громко и на два голоса произнесла Толя Самира, то ли кто-то нынче управляющий ею. При этом сама девушка, слегка прищурив свои явно закатившиеся, слегка светящиеся глаза, вроде как внимательно рассматривала бессознательное тело мальчика, а затем явно решив что-то для себя, сказала: "Я не в обиде. Вы можете сейчас уйти, но уезжать я вам из посада категорически запрещаю. Этот мальчик заинтересовал меня, так что я хочу позже с ним поговорить". А до этого момента требую, чтобы никто не расспрашивал его на эту тему. Идите. Как скажете, матушка-хозяйка, вновь глубоко поклонился Самири Никола Божов, после чего вся Киевская группа спешно покинула зал собраний, унося своего так и не очнувшегося молодого лидера. Вновь наступила тишина, которую, похоже, никто то ли не хотел нарушать, то ли просто не знал, что собственно делать дальше, потому как так и продолжавшая левитировать возле стола девушка совершенно не обращала на остальных внимания. Вместо этого она поглаживала мерцающее хрустальное яйцо и беззвучно шевеля губами, словно разговаривала с ним. Именно в этот момент уже мне всё это надоело. Поэтому я, наплевав на неразумность подобного поступка, подошёл прямиком к Самирии, тут же обративши на меня внимание и глядя прямиком в её в данный момент жутковатые и непривычно белые глаза, произнёс: "Иди, раньше называла тебя медиумом?" Сейчас тебя назвали мистиком хозяйки, произнёс я, не отводя взгляда и не обращая внимания на возмущённое шипение тётки Марфы. Так ты всё ещё Самира или теперь уже некая хозяйка горы, или, может быть, действительно хозяйка Медной горы, как предложил называть тебя этот Тарас. По мере того, как я говорил, всё ощутимее нарастал шум возмущённой толпы. Судя по всему, по мнению всех остальных божовых, я не просто вёл себя сейчас неправильно и непочтительно. Ну и вообще, достоин был немедленно, вот здесь, на этом самом месте, упасть на землю и скончаться в страшных мучениях. Ну или как-то так. Впрочем, я не обращал на это внимания, упорно продолжая свой монолог. «Потому как у меня сложилось такое впечатление, что мальчик хоть и был не в себе, но явно знал, о чем говорит. Так при чем здесь сказки, которые он якобы читал, и почему при этом он с таким скепсисом назвал нас божевыми?» Крайем глаза я заметил, как моя наставница, одноглазая Бажова, прикрыла лицо руками. Не прочли ли для всех будет, если вы хоть что-нибудь объясните и для людей вроде меня, тех, кто вообще не очень понимает, что здесь собственно происходит. Кто вы? Какое это чудовище вроде этого вот полоза? Я, кстати, тоже читал о нём сказки, а вот про вас только слышал от родственников Краемуха. Вот и всё. Судя по тому, как мгновенно затихли все остальные, как-то отстранённо подумал я, сейчас меня будут убивать. Может быть, действительно стоило молчать и плыть по течению. Однако вместо кровавой и неминуемой расправы надо мной любимым в зале вдруг зазвучал весёлый и задорный двоеющийся смех. Не знаю, у что так хорос смешило Самиру, ну или существо, завладевшее её телом, но это точно были не ответы, на которые я рассчитывал. И похоже, вовсе не та реакция на моё выступление, которую ожидали остальные божовы. А ещё это было немножко обидно. Прости, прости, я не хотела прогремел по залу всё ещё весёлый женский голос, а я понял, что мои последние мысли явно отразились на лице. Всё же постоянно держать морду кирпичом, я так и не научился. Просто сейчас ты так напомнил мне о своих далёких предках, как минимум тех с которыми я ещё могла общаться лично много веков назад, такой же прямолинейный и не способный долго сдерживать своё любопытство. А ещё у вас всех, по-моему, на роду написано при первом знакомстве спрашивать прямо в лоб, что я за чудовище такое. Я даже немножко смутился. Нет, я понимал, что был непочтителен, и тому подобное. В конце концов, вообще невежливо даже обычному человеку просто так взять да и засыпать вопросами. Да и вообще, я хотел узнать только, что с Самирой случилось. А дальше меня уже понесло, можно сказать, по наитию. Однако знать, что нечто подобное всплыло на поверхность в такой момент, исключительно благодаря дурной наследственности... Что ж, улыбнулось мне существо с губами фиолетового глаза и девушки. Думаю, что мне действительно стоит кое-что тебе объяснить. Кстати, да, за свою подопечную можешь не волноваться. С ней все в порядке. Итак... Ты должен знать, что она замолчала, выдерживая долгую драматическую паузу во вновь наступившей тишине, буквально звенящей от мгновенно проснувшегося и подстегиваемого ожиданием любопытством множества людей в зале. И когда она наконец-то заговорила, многие даже, кажется, забыли, как дышать, боясь пропустить малейшее слово хозяйки. "Это секрет", с широкой улыбкой заявила она и, протянув руку, потрепала меня по волосам. В то время, как по залу собраний прокатился разочарованный вздох. А теперь, когда ты знаешь всё, что нужно, Антон. Ничего, если я буду тебя так называть. А то имя на фарси, которое придумала для тебя эта девочка, переводится как беловолосый зеленоглазый. К сожалению, русский язык она хоть и начала как-то учить, но совсем недавно и для неё он оказался тяжеловат. Фарси русский Выдавил я из себя незнакомые слова, всё ещё находясь в лёгком шоке от столь всеобъемлющего ответа на заданные мною вопросы. Что? Ну, висевшая в воздухе девушка задумчиво постучала пальчиком по губам, а затем, словно что-то сообразив, объяснила: "Ну, чтобы тебе было понятно, это почти то же самое, что и её родной тигеранский и московский, на котором разговариваешь ты. Есть, конечно, разница, которая куда глубже, нежели, а в общем, неважно". Будем считать, что это тоже секрет. Ты вы я смотрю, любите секреты. произнес я, покачав головой и прекрасно понимая, что на вопросы мне всё равно не ответят. Я их не люблю, Антон очень серьёзно ответила мне существо, а затем широко улыбнулась. Я их просто обожаю, особенно хранить. Так, а теперь давай-ка ты иди по-быстрому вон через тот портал, и мы на сегодня закончим. Но то девочка всё-таки ещё совершенно не готова столь долгое время выдерживать моё полное присутствие. Но мать-хозяйка тут же подал голос, Новгородский старейшина, как и остальные до того внимательно прислушивавшиеся к нашему разговору. Этому человеку бросили вызов, усомнившись в его праве. Кто ему уже оскорбил вас? А оскорбляешь меня пока что только ты, старик, перебиваю и сомневаясь в моих решениях. Тут же холодным, почти ледяным голосом отбрило его существо, контролирующее Самиру. Что тебе вообще до с факта убийства ребёнка человеком, победившим самого полоза? Если судить и принимать решения, отныне буду лично я. Прошу простить, мать хозяйка. Тут же глубоко склонился старейшина из ферм Горюра и спешно отступил на пару шагов назад. Эй! звонко завопил, успевshire отойти от испога Денис не делая, правда, при этом ровным счётом никаких попыток приблизиться. Я не ребёнок, и я защищу наследие своего деда. Да-да, отмахнулось от него существо. Как скажешь, ребёнок. Антон, поторопись. И да, я пройду следом и заберу с собой Самиру. Девочке нужно сейчас отдохнуть, так что не ищи её. Вы скоро увидитесь. В общем-то, как было сказано, так всё и произошло. Я ушёл в арку и тут же оказался рядом с тёткой Марфой которая не замедлила отвесить мне звонки под затыльник, а затем крепко обняла. Самера же, в свою очередь, чью спину я мельком увидел сразу после перемещения, пролетела сквозь завесу из Марьева, но, видимо, оказалась в итоге где-то еще. И я, в свою очередь, очень надеялся, что это было не очередная корыта со стеклянной крышкой, медленно наполняющейся кипящей алхимической жижей. Почему я не протестовал против того, что у нас забрали фиолетово-глазую девушку? А какой в этом имелся бы смысл? Во-первых, я просто не знал, как вообще вытряхнуть из ее головы существо, именующее себя хозяйкой, но даже если бы и смог, что дальше? Оставлять ее себе в качестве сувенира я вроде как не собирался. Наоборот, мы целенаправленно везли ее в тайный посад, а то, что по приезде она какое-то время жила с нами, было обусловлено тем, что из-за истории с казанянской об избикой Зиновий Семенович просто не мог забрать ее до только что закончившейся церемонии. Что-то там, связанное с правилами, не позволяло ему это сделать. Сейчас же, ну, ее наконец-то забрали. Пусть и не те, кто, на мой взгляд, должен был это сделать. Другой момент, что все здесь, как, собственно, и мои сопровождающие, буквально молились на то место, где стояла, ну, или висела в воздухе эта самая хозяйка. Так что, если бы она ей понадобилась... Девушку все равно радостно передали бы этому существу. Поэтому в итоге я мог разве что закатить не шибко красивую сцену, упершись как баран рогом, но ни к чему хорошему это, скорее всего, не привело бы. Да и вообще, я и так уже успел показать себя явно не лучшим образом, когда полез поперек всех с этими вопросами. Поэтому, хоть итог и не был катастрофическим как минимум для меня, да и вообще эта самая хозяйка отнеслась ко мне вполне дружелюбно, Некоторые из божовых, уходивших с нами из зала, уже посматривали на меня довольно-таки странно. Остаток дня я провёл в своей комнате в компании Елены, изображая строгую учительницу и нерадивого ученика. И нет, мы не занимались тем, про что можно было подумать, знаю, что подобные игры довольно-таки популярны в московских публичных домах. Очень даже наоборот, я действительно учился, а точнее, заполнял существенные пробелы в в своём клановом образовании, о которых не успели или не подумали о заботиться дома перед поездкой. И первым делом это была наша история. А точнее, всё же сказания обожёвых, о которых знал здесь каждый ребёнок, впитывая их с молоком матери, и которые до меня ранее доходили только в пересказах, а кое-что мне и вовсе приходилось додумывать по некоторым оговоркам. Итак, божёвы действительно оказались очень древним кланом. Они изначально так и вовсе кочевым племенем, действительно обитавшим где-то на западе от этих мест. Со временем из-за силий монстров они, следуя указаниям своего главного шамана, откочевали в восточные, пока не пришли к Уральскому хребту, поглотив по пути несколько куда меньших племён. Но ну, а дальше собственно началась мистика и появился первый мистик, или точнее, тогда ещё медиум, который услышал зов хозяйки горы и лично, следуя указаниям сквозь огромную сеть пещер привёл к ней своего вождя, ставшего первым главой будущего клана. И именно тогда, в самой глубине, они втроём заключили некий договор, в результате которого Вождь получил нечто называемое Игнис, и тогда его глаза, в соответствии с легендой, стали зелёными. Медиум впустил в себя хозяйку гор, став мистиком, о существо ожившая под горой, назвала ставших под её руку людей божовыми. Опуская разнообразные, порой интересные и эпические, а порой ужасные события, которые происходили с Божовыми, прежде чем они переросли общинно-племенной строй, а затем и вовсе стали нормальным чародейским кланом, самое главное, что я узнал, заключалось в следующем. Согласно легендам и сказаниям, тот самый человек, который однажды ведомый медиумом вошел в подгорные чертоги хозяйки и, заключив с ней договор, вернулся с Игнесом, не был моим прямым предком даже косвенным. Всё дело в том, что в какой-то момент Иггнес был то ли утерян, то ли украден. Другими словами, его тупо пролюбили. Плюс на это наложилась какая-то мистичковая война с кланом, способным использовать кровь как свою, так и врагов как оружие. И именно тогда первая и главная ветвь закончилась. Я-то раньше порой задумывался, как же так получилось, что нашему клану почти несколько тысяч лет а мы не только якобы до моего деда сохраняли прямую линию наследования глав, но при этом ещё и имеем явно отработанную процедуру смены главной ветви. Причём на последнее на Николато, что по словам тётки Марфы, когда она только начала мою подготовку, ритуалы это древние и тщательно охраняемые, а не спешно придуманные старейшинами на коленке. В результате в моём сознании из-за недостатка информации всё банально смешалось в кучу. Так и получилось, что я напридумывал себе всякого и выстроил кучу теорий. И как результат, именно мои предки, получив задание от хозяйки, ушли жить куда-то под Москву. Примерно в то же время, когда Святогор с друзьями, объединив кланы, заложил мой родной черадейский полис на руинах чего-то уничтоженного вожром города. Вот только это была 14-я династия главной ветви, а я, оказывается, отношусь к 19-й. Другими словами, за прошедшую кучу времени и гнев, то теряли, то находили, в результате чего у зеленоглазового клана вдруг начинали рождаться дети то с красными глазами и пламенем, то с фиолетовыми, а то и вообще синими и жёлтыми. Главные семьи не то уничтожались вынах, ведь они всегда были на острие атаки, то вымирали от болезней или уничтожались монстрами. В какой-то момент начали отделяться и покатостимы. В общем, жизнь кипела и бурлила, пока где-то шесть сотен лет назад к воротам тайного полюса не пришел человек из клана, проживавшего где-то на западе, в сопровождении женщины-медиума, и не принес с собой в очередной раз утерянный Игнис. Звали его, в соответствии с официальной историей, а не с преданиями, Тимур Рязьев, и был он чародеем стихии дерева, способным одним ударом превратить огромный каменный валун в гнилую труху вот только в отличие от живущих здесь в относительной изоляции божовых тайного поседа, которым было совершенно всё равно, кто там на западе и что там происходит, мне такое, о чём всё же говорила. И, естественно, сам чужак никаким головой всего и вся автоматически не стал. Он женился на местной девушке, а уже его внук на очередных испытаниях после того, как вновь была подтверждена гибель очередной главной семьи умел своими силами и умением завоевать эту честь. Ну и где-то 350 лет назад уже большая и могущественная новая главная ветвь покинула Тайный посад и обосновалась где-то под Москвой, и как показывает новейшая история, неудачно влилась в Полес. Довольно быстро по историческим меркам разделив судьбу относительно недавно также показательно уничтоженных темерязевых. В общем, большинство моих вопросов, связанных с мягко, скажем, относительными странностями прошлого, просто отпали сами собой. Главная ветвь менялась кучу раз, и мои предки отнюдь не были разочарованными и непобедимыми героями, чью почти прямую ветвь наследования можно проследить прямиком до эпохи сказок. С другой стороны, эта история в красках объяснила, как пассивность, с которой мои здешние родичи да и до остальные отнеслись к уничтожению в Москве своей главной ветви так и разнообразной пакости, которую некоторые личности попытались мне устроить. Впрочем, понял я и еще кое-что о своих ребятах, которые не рассказывали мне ничего подобного. Для последних династий и хренастий все это фигня. Главная ветвь, она и есть главная ветвь. Они же живут своей жизнью, далеко от тайного посада внутри своей эпокатастимы, у которой обычно и так куча проблем и на переветии внутренней политики им плевать с высокой колокольни тем более если смена произошла кучу лет назад другое дело сам посад а также кто-то из верхушки старейшин судя по всему новгородец с чьей подачи мне попытались испортить всю малину широгие если быстро не умирают в боях живут долго так что там где другие одарённые теряют память от отца к сыну всегда найдётся старый злой дед старейшина которые всё помнят и липят и своего преемника, подобью себя любимого. Так что не факт, что вся эта гадость, которую вылили на меня, связана только с заботой о своём кандидате. Возможно, имело значение и то, кто я, а главное то, что девятнадцатая династия началась с чужака-мужчины, вернувшего Игнис, что до сих пор разъедает душу некоторым престарелым ксенофобам. Ну а старина посадскими и их реакции и вообще всё просто уничтожено выберут новых. Понятно так же и рассказы москвичей о зеленоглазых бестиях. Наличие нашего посада вполне могло и расплыться в истории, но я никогда не понимал, как так получилось, что московские кланы не собрались в единый кулак и не уничтожили своего лютого врага давным-давно. А всё оказывается просто. На их территорию тупо постоянно пёрли божовские и покотостимы, с которыми сражались, которые уничтожали в итоге с огромными потерями но которые непонятным образом появлялись вновь. Для стороннего наблюдателя это скорее всего выглядело именно так. Где-то есть посёлок, в котором живёт не ну, очень сильный клан, а там, как на ровном месте попроще, к Москве вдруг и мои настоящие предки подтянулись и отгрохотали то, что все так долго искали. Ну и в итоге рассказанная мне Леной история более-менее объяснила Почему почти на 30 лет все окружающие мой полис и покатостимы вдруг взяли и согласились не просто не мстить за гибель главной семьи, а вообще не смотреть в сторону Москвы? С одной стороны, привычка, связанная с тем, что выберут новых, которая выработалась за века разобщения. Ну а с другой, если я прав, и Тимур Рязьев — это Тимирязьев, точнее, выходец из этого древнего клана, а для долгоживущей элиты чужак, чье потомство заняло место которая должно было принадлежать только истинным божёвым. То вполне логично, что приказ исключить данный полис из сферы своего внимания был услышан и выполнен. Лен тяжело вздохнул я, откладывая книгу в сторону. Ты иди, пожалуй, ну или если хочешь, занимай кровать, а я на диване посплю. Завтра второй этап. Нет, ответила мне девушка и скользнув вдоль стола, уселась у меня на коленях. Завтра у нас выходной. Прости. Я нахмурился, и меня тут же страстно поцеловали. «Пока ты был занят», — ответила она, — приходил курьер от совета. В связи с появлением «Мистика» следующий этап перенесен на день. Так что завтра мы идем в уже известную тебе обиденную на пельмени. Да не смотри на меня так. Все потому, что Нюрка обещала в прошлый раз мне вареники, и я уже Федьку, мальчишку Полового, с извещением отправила. «А ты не думаешь, что мне стоит подготовиться?» Тяжело вздохнув, спросил я: "Как, фыркнула девушка, отжиматься, бегать, прыгать и так далее? А, не дай древа, ты травму получишь. Тебя это особо не волновало, когда я вчера спаринговался?" "То было вчера", повторить одна заметила Лена. "А так, если хочешь мышцы комплексно понапрягать, так лучше в постели себя", так, говоря в ореннике, перебил я её, потому что как у настоящей чурадейки у неё действительно рвала крышу на этой теме. И лишь лёгким облегчением было то, что из-за определённого импринтинга первого раза между отданной мужчиной и женщиной она не пригола на любого мужика, а желала только меня. Мне это старшие женщины объяснили ещё дома, когда у Валёны, уже ставшей чердэйкой, начались первые, ну очень болезненные месячные. Сама девушка подобного не испытала, потому как отдалась мне ещё простачкой, так что на её долю выпали только страдания. Вот только для неё это было как для нормальной женщины. Но настоящие рожейки всё по-другому. И лишение девственности очень яркое событие. Ну вот выводится оставленная мужчиной живцы из организма, если, конечно, не произошло зачатия. Ну очень болезненно. Ага, вареники. Слаболюбнос девушка тебя Денис опять на дуэль до смерти вызвал. В пятый раз за сегодня. Пусть продолжает, пожалуй, плечами. Интересно, насколько его хватит? Антон, это же Денис, воскликнула Лена с удивлением, глядя на меня. И что? Ну, как что, ответила она, вновь поцеловав меня. Это же Денис. Так у нас в посаде говорят, когда он делает какую-то очередную хрень. Этот мальчик не умеет вовремя остановиться, зато он добрый. Не, на самом деле, глупый, так что его легко обмануть, но добрый и всегда держит своё слово.